Сдается мне, что твой Паскаль набрехал. Собака брешет, попытался защитить французского философа Михаил, но призадумался. Это я что-то напутал в его учении. Кто же там у него убивал человека? Человек знает, что его убивают, а его убийцы нет. Не помню, надо будет у Ани спросить. — Но все равно ты, Санчо, настоящий собачий философ. — А что ты, Корнилов, обзываешься? — Я обзываюсь? Я наоборот, хотел тебя обрадовать, приятное сделать. — Не нравится такое прозвище? Тогда так. Санчо Паскаль Собачий. По-моему, так лучше. — Ты лучше скажи. Кто убил человека? Только не у Паскаля твоего. не сахарный тростник, который, между прочим, жрут, а Людмилу Синявину кто замочил? Корнилов и Санчук сидели в самый разгар рабочего дня на скамеечке в зеленом питерском дворике и беседовали, глядя на стаю бездомных собак, знававшую между деревьями. Отсюда и тематика их предобеденной беседы. В очередной раз они перед этим обошли вокруг ресторана Идальго, опросили старушек на скамейках, бомжей у помоек, шпану на детских горках, ничего не добыв, для увеличения пухлости дела сами сели на щербатую скамейку. По-молодежному, то есть на спинку, ноги поставив на разбитое сиденье. Приближалось святое для милиционеров время, почти то же, что намаз для мусульманина, то есть обед. Он так упорно думал о колбасе, что вокруг него стали собираться собаки, проговорил задумчиво Коля Санчук. «Все, Санчо, ты мне обед за обед дал?» — хлопнул в ладоши Корнилов. «Насчет пословиц и поговорок. Считай, что свой обед ты отдал врагу». «Да какая это поговорка? Это Жванецкий!» Санчо возмутился так искренне и громко, что пробегавшие мимо собаки остановились и одновременно посмотрели на милиционеров. Тая состояла из четырех собак. Божаком ее была худая сука, грязно-палевого окраса, напоминавшая динго, охотника на австралийских кенгуру. Приближена к ней в иерархии была крупная, почти полностью черная сибирская лайка, в которой не страшно было бы ходить в тайгу без ружья. Нижнюю ступень этой небольшой, Лающие и скулящие пирамиды занимали два рыжих вса, Гончая и Колли. Особенно неестественно и жалко смотрелась в этой разношерстной компании шотландская овчарка. В нормальном домашнем состоянии, одна из самых изысканных модниц собачьего подиума, сейчас она выглядела С жалкой оборванкой в затасканных лохмотьях и пыльных обмотках